Глава 17 Орки обожают драку. Сама природа наделила их всеми теми качествами, которые необходимы для хорошего мордобоя. Мышцы, реакция, выносливость. Вот только техника у орков подкачала, слишком прямолинейная. Нет, они тоже могут подставить подножку, ударить из-под тяжка, но все это видно заранее. А вот победить за счет хитрости тут человеческая смекалка нужна. Да еще и живица в умелых руках уравнивает шансы. Они мощнее, сильнее, выносливее. А мы в гимназии учимся, так что мы почти равны. Не лезь вперед, вали на расстоянии. Буркнул я за спину, накидывая кольчугу души. Теснота на нашей стороне. Принял друг. Было ответом. Вот это уже дело. Как бы не страшился Кирилл Зуботычин, но в предстоящем деле собрался и отбросил страх. Это потом можно будет ужаснуться и подражать под одеялом. Сейчас надо отстоять честь и достоинство рода. — Ну, держись, щенки! — рычит в окран и бросается вперед. — Все. Началось. Орк мощным снарядом подлетает к нам и нарывается на водяной хук. Кирилл пусть и подсыкивает, но свое дело четко знает. Водяной снаряд влетает в оскаленную рожу орка и разлетается по ней брызгами. Вот как будто мальчишки-хулиганы наполнили презерватив водой, да и швырнули с двадцатого этажа. Только от презерватива не бывает такого ощущения, как будто мастер спорта заехал боксерской перчаткой. Да еще как удачно попадает-то! От этого снаряда морда орка задирается вверх, а сам он продолжает движение. Всего лишь секунду, но мне этого хватает. Моментальный выброс живицы превращает кулак в большой галыш. Все-таки я за стихию земли выступаю, так что надо соответствовать. Вот этот самый булыжник, что есть дури, и лупашит в стальной пресс орка. У меня даже успевает промелькнуть мысль, не перестарался ли. Ха! А нет, не перестарался. Орк все-таки хоть и понтовался, но накинуть кольчугу души не забыл. Булыжник не прошибает заградительный заслон, зато заставляет орка согнуться. А стоит оскаленной морде только нагнуться над моим плечом, как ее радостно встречает еще один водный снаряд. О, как лихо сработано! Как будто мальцы это на тренировке отрабатывали. Слышу я голос Битлога, пока орк отлетает назад. Второй орк наблюдает, как в окран слепается у него под ногами на грязный асфальт. После этого из пасти стоящего вырывается рык, а боевая дубинка вспыхивает алым пламенем. Во как! Он все-таки решается применить боевое оружие и ведь знает, что за это его не похвалят. Эй, они же безоружные! кричит Донгар. Увы! Ярость заглушает все звуки. Орк просто не слышит, а потому может навредить не только мне, но Кириллу. Приходится переходить к кардинальным мерам. От удара живицы под ногой орка проваливается асфальт. Ненамного, но хватает, чтобы он споткнулся. Я же воспаряю ясным соколом и херачу коленом точно в выпеченную челюсть. Хрусть! Ой, прости, зеленый. Один из клыков падает на асфальт, а орк удивленно следит за его полетом. Его слегка осоловевшие глаза чуть-чуть не сходятся на переносице. Однако выучка опричника все-таки дает о себе знать. Он не падает, а встряхивает головой и рычит, как разозленный тигр. — Ребята, еще не поздно извиниться и свалить, — подмигиваю я, отшагивая назад. — Вам! Вам уже поздно! «Кровь пролилась, из-за нее кто-то должен ответить. грохочет Вокран. Он резко бросает вниз руки, которые тут же вспыхивают огнем. Второй орк тоже свои конечности превращает в факелы. Дубинку он отшвыривает в сторону. Похоже, понимает, что в драке она будет только мешать. Толком не размахнешься, а своего заденешь запросто. И почему-то я не удивлен, что опричники предпочитают стихию огня. Они же не ремонтники, а разрушители. Им надо карать и наказывать, а не лечить и вправлять кости. Орки замирают на миг, переглядываются, а потом бросаются вперед. Ого, как слажено. Наверняка тренировались работать в паре. Один взбегает по стене и падает, раскинув руки, а второй прыжком падает вниз и скользит, выставив ногу. Двойная атака? Хрен от такой спасешься. Только если не ждешь такую. Я жду. Поэтому чуть подпрыгиваю и отталкиваюсь руками от груди Кирилла. Объяснять ему нет времени, поэтому мне легче оттолкнуть парня, чтобы спасти его от перелома ног. Кирилл отлетает назад, а я по инерции проношусь между скользящим и падающим. Ого! только и раздается от дворфов, когда я по-кошачьи приземляюсь позади в и тут же делаю подсечку. Правда, подсечка направлена не на ноги, а на дурную головушку, но все равно эффективная. А уж когда при соприкосновении моя нога превращается в булыжник, то эффективность повышается в разы. Бум! Кажется, что я ударил в колокол. Такой гулкий звук раскатывается по переулку. Башка крана то ли пустая, то ли слишком музыкальная. Она не раскалывается. Хорошая кольчуга души накинута. Да мне ж мурики и не нужны. Потом замучаешься от опричников отбиваться. После моего толчка Кирилл отлетает назад, но в полете успевает перекувыркнуться и встать на ноги. Да, этот парень что-то умеет. Он уже не тот побледневший пацаненок, а сын своего рода, который за правое дело готов и жизнь отдать. Правда, правым делом эту драку можно назвать с трудом, но... В конце концов, орки напали на одного вдвоем, а один еще и боевой дубинкой замахнулся. К тому же мы объявились, сказали, что они хухры-мухры, а учимся в гимназии для знати. В общем, по всем правилам этикеты и по всем понятиям орки крупно налажали. — А значит, наше дело правое, и победа будет за нами. — А нехило приложил. — Да еще и пролез между ними, как глист между булками, — присвистнул Бетлок. — хиловок, чертяга! В окран тем временем пытается сесть, но мощные руки разъезжаются. Его напарник бросается на помощь и помогает примаститься возле стенки. Глаза в окрана тем временем посылают друг друга по известному адресу. В экран, брат, ты посиди пока. А я уже с этими ублюдками сам разберусь, говорит напарник. Я фор. фор. Впор. Он впаролся куда-то, подсказываю я. Вечно эти опричники куда-то впарываются. Я в порядке, бурчит в экран. Я смогу. Оставь его. Через пару минут очнется. — Нам как раз хватит, чтобы один на один махнуться. Бросаю я орку. Кирилл создает на руках очередной шар из крутящейся воды, но я качаю головой. — Нет чести в том, чтобы вдвоем на одного нападать. Мы же не орки! — Кирилл Иванович, окажите любезность. Дозвольте мне самому его размотать. — Прошу вас, Эдгард Николаевич, сделайте милость. Кивает с усмешкой Лыпырев. «И от меня с ноги добавьте!» «Вот как чешут! Прямо стебутся в открытую!» «Давно так опричнену не опускали!» — ржет балрог. рок Орк скалится, рычит, а после бросается в бой. Крюк горящим кулаком проносится над головой, когда я приседаю. Если бы и не присел, то этот удар мог проломить не только защиту, но и мою бедовую головушку. Я же в ответ бью по икре орка. Отсушиваю ногу, чтобы не смог быстро прыгать. Еще один удар по ноге. Орк в развороте вскидывает руку, но я отдаляюсь и в следующий миг наношу удар в мощную челюсть. Тум! Противник кубарем летит на асфальт. Переворачивается два раза, а потом хлопает ручищами по земле и вскакивает. На его роже кровавый след от моего кулака. Ну да, не зря же я его сделал каменным. Орк в красивом прыжке взлетает и выносит ногу вперед. Каратист хренов! Да я бы успел выспаться и выпить чашечку кофе, прежде чем он долетел бы до меня. Разворотом пропускаю ногу мимо себя и резко вскидываю свою ногу. В этот раз челюсть орка снова щелкает, но уже от удара пяткой. В следующий миг. Пока он ошалело шатается, пытаясь поймать ориентацию в пространстве, начинаю колотить по корпусу. Удары быстрые, не очень сильные, но обидные. Орк приходит в себя. Он вскидывает руки, пытаясь обхватить, но куда там. Я не хочу обниматься с мужиками. Снова удар по икре, потом два удара в грудь. Орк отшатывается, но не падает. Он встряхивает руками отчего брызги пламени разлетаются по сторонам, а потом бросается в бой. На этот раз он становится сосредоточен и четок. Его удары летят точно в цель. Вот только цель ему попалась верткая. Никак не хочет оставаться на одном месте. Отвожу удары мягкой блокировкой, чтобы не травмировать кости и, и суставы. Потом замучаешься восстанавливать. «Я тебя все равно достану!» — рычит орк. «Да вы уже достали!» — отвечаю я, отпрыгивая и снова блокируя. «Не хочешь сдаться?» Арки никогда не сдаются!» «Тогда пока!» Я пропускаю очередной удар мимо плеча, делаю небольшой приставной шаг и снизу вверх наношу мощный апперкот. Многострадальная челюсть снова выдерживает, но вибрация от удара проникает дальше. Она достает до мозга и тот на миг отключается. Следующие четыре удара наносятся по блокирующим узлам орка. Удары должны быть точными, почти хирургическими, чтобы не сломать, а просто парализовать. Когда орк приходит в сознание, то его руки и ноги уже не могут пошевелиться. Он и стоит-то еле-еле, достаточно легкого толчка и рухнет. «Что же, мне надо работать над репутацией, так что...» А потом будут рассказывать, что один боярский сын раскатал двух опричников. Оглядываюсь я на дворфов. «Будут-будут, да еще и с подробностями!» — ухмыляется в ответ Бетлок. «Тогда пусть расскажут, что второго он свалил фофаном». С этими словами я делаю щелбан по покатому лбу орка. Говорят, что большие шкафы громко падают. Ну что же, это правда. Орк грохается так, что мусорные баки подпрыгивают, а успокоившиеся было голуби снова взлетают с насиженных мест. Он падает, и в это время его напарник приходит в себя. Вокран смотрит на меня, хочет дернуться, но я мотаю головой. Достаточно. Это было прикольно, но дальше мы можем перейти черту невозврата. Сделаем вид, что вы просто поскользнулись и были не в форме. Если мой друг оскорбил вас, то мы ответили за оскорбление. Не стоит давать дело до греха. Вы сильные и смелые воины, просто вам сегодня не повезло. Злость не сходит с глаз орка, но он уже не пытается подняться. Смотрит на лежащего напарника. Что с ним? Легкий паралич. Через пару минут пройдет. «Не держите зла, опричники. Мы были неправы, вы тоже погорячились. Сейчас мы уйдем, а вы приведете себя в порядок и продолжите приятный вечер со своими дамами. Договорились?» «Мы все равно найдем тебя, чертила!» — буркнул орк. «Обязательно найдете. Тогда и посидим, поболтаем и выпьем, как хорошие друзья, а не как враги, потому что вражды между нами нет». Прощайте, опричники. Не серчайте, если что не так. Идем, Кирилл. Нам еще Савелия забрать нужно. Кирилл прошел мимо орков, осторожно обходя лежащее тело. Я получил пару хлопков по плечам от дворфов. — Ну ты дал, парень. Давненько такого хорошего мордобоя не видел. Передавай привет отцу. Нормального бойца заделал.